Глава 45. Когда они пришли к морю, уже совсем стемнело. Звезд и луны видно не было, небо внезапно заволокло тучами. А потому там, где не имелось уличных фонарей, двигаться приходилось, ориентируясь исключительно на магическое зрение. Обычное в такой темноте было совершенно бесполезно. На берегу, вдали от мест, облюбованных туристами, искусственного освещения ясное дело не предусматривалось вовсе. И в какой-то момент Тейт положил ладони Ленор на руку в районе локтя. Она вздрогнула от неожиданности. «Мне так тоже видно!» – пробормотал он, словно извиняясь, и Эль не стала ни ёрничать, ни вырываться. Днём на жаре, скорее всего, она не вытерпела бы и попросила, а может и потребовала, убрать от неё руки. Но сейчас, у моря, откуда дул прохладный ветер, освежающий кожу и продувающий одежду насквозь, чужое прикосновение не вызывало какого-либо дискомфорта. Плюс, в какой-то мере, так было даже удобнее. Не потеряются в темноте. Эленор только надеялась, что после дня на солнцепеке от неё не разило потом. От него не разило. Даже наоборот, приятно пахло какими-то травами. Тонизирующими чаями, что ли, балуется? «Хотя нет, судя по тому, что они за сегодняшний день друг друга ещё не придушили, то, скорее уж, успокоительными». При этой мысли она усмехнулась и тут же была поймана с поличным. «Что тебя развеселило?» — спросил Тейт. «Бурное воображение», — загадочно откликнулась она, и не подумав делиться плодами своей фантазии. Зато поспешила переменить тему, а заодно и потянуть время. «Как, кстати, прошло ваше свидание с Энессой? Ей показалось, или его ладонь на её руке напряглась?» превосходно — ответил он сквозь зубы. Она даже споткнулась от неожиданности, но Тейт галантно её поддержал. «Ну вот, может же вести себя как человек, когда хочет». «Серьёзно?» — удивилась Эль, не став заострять внимание на том, что он стал держать её чуточку крепче, явно ожидая новой попытки увязнуть в песке. «Зря. Теперь элинор шагала аккуратнее. Инник, когда собиралась к тебе, сказала мне большое спасибо и чуть не расцеловала меня за помощь. Она выглядела такой счастливой». Эленор прервалась, поняв, что её слова сопровождаются лишь плеском волн, а со стороны спутника — гробовым молчанием. всё так плохо, да?» — уточнила, поморщившись. «Угу», — прилетела в ответ. И в это короткое мрачное «угу» было вложено так много, что дальнейшие вопросы о том, как прошло их вынужденное свидание, были бы бессмысленны. Поэтому Эль прикусила язык и затолкала своё неуместное любопытство поглубже. Не её дело, действительно. «Она хоть от тебя отстала?» — неожиданно спросил Тейт, замедляя шаг. Да неспокойной из-за ветра темной воды оставалось всего ничего. «В каком смысле?» — не поняла Элинор. Она не видела его лица, но даже не сомневалась, что посмотрел он на нее в этот момент как на идиотку. Во всяком случае, голос прозвучал именно так. «В прямом, Сардинес, в прямом! Лоуфорд унилась со своим шантажом. В следующий раз не потребует от тебя нас обвенчать и обвязать свадебными лентами». Эль сдавленно прыснула, представив себя в образе полулысого жреца, совершающего священный обряд. Кто его знает, почему именно лысого, но получилось смешно. «Нет уж», — поспешила отказаться от такой для себя роли. «Со свадьбой вы уж как-нибудь сами». «Не дай боги», — кажется, искренне ужаснулся Тейт. Он вдруг резко остановился и убрал кисть с её локтя. Под пронизывающим ночным ветром без его тёплой ладони стало неуютно и даже холодно. Вдали послышались ещё приглушённые, но уже отчётливые раскаты грома. Эленор обняла себя руками и запрокинула лицо к тёмному небу. Ветер парусом раздувал рубашку на её спине. «Кажется, гроза», — пробормотала очевидное. «Чёрт возьми, да что угодно, лишь бы потянуть время, а лучше перенести этот самоубийственный эксперимент на потом. Ещё лучше, на никогда». Однако Тейт был кем угодно, но только не дураком. Поэтому и не подумал попасться на её прозрачные, в общем-то, уловки. «Давай, ты обещала». Он встал прямо напротив неё. Эль различала лишь силуэт. В небе, видимым за его плечом, блеснула кривая молния, разрезая тьму надвое. Эленор вздрогнула от очередного раската грома, Тейджи даже не шелохнулся. «Давай», — настаивал он. Новая молния сверкнула ближе, на мгновение осветив его лицо, пристальный взгляд, упрямо сжатые губы. Эль едва не застонала. «Ну что с ним прикажете делать?» Она дала слово, но бить магией в человека — это неправильно. Даже если обещала. Даже если этого человека порой хочется и вправду пришибить за длинный язык и вредность. Но ведь понарошку же. Убить по-настоящему даже представить страшно. «Давай!» — рявкнул Тейт, расставив руки в стороны. «Вот кто тут настоящий примский маньяк! Сумасшедший!» И в то же время Эленор не могла сказать, что он не понимает его. «Магия — это не просто способность управлять энергией. Это как плоть и кровь, то, без чего рождённый магом никогда не почувствует себя цельным. Каково это — лишиться части себя? А каково, почти смирившись, вновь ощутить в себе силу? Пусть ненадолго, но стать полноценным? Нет, она не могла представить, но понимала. «Чёрт тебя!» — выкрикнула Эль и выпустила магию. В свете природной молнии было отчётливо видно, как другая, рождённая магией, чёрная молния — вошла в стоящего напротив человека, в светлой, развивающейся на ветру рубашке. Ударила прямо в грудь. Тейт, вздрогнув, запрокинул голову к небу и всё ещё держал руки широко раскинутыми в стороны. Эленор закусила губу и попятилась от него, ноги вязли в песке. Обернулась через плечо. Что теперь, бежать? но ну, не убьёт же он её в самом-то деле. Сделка завершена? Завершена. Слово сдержано? Сдержано. Гарантии она не давала? Не давала так что какие к ней претензии, даже? Или нет? «Сардинес!» — рявкнул Тейт, сообразивший, что она намеренно ударила не то что в полсилы, в десятую часть той мощи, которой случайно приголубила его на кладбище. И Эль больше не колебалась, пискнула точь точка точь Луиза, когда убегала от швыряющегося в неё подушками Кардина, и бросилась на утёк. «Сардинес, мать твою!» Эленор хотела крикнуть в ответ, что «не надо, мать её!» но поперхнулась от ударившего в лицо ветра и понеслась дальше. О том, что они живут в одном здании, сейчас не думала. Главное — сбежать, пока он в бешенстве от её обмана. В бешенстве же? Похоже, что да, потому что догнал быстрее, чем она планировала. И это по песку. Эль попыталась ускориться, зацепилась за незамеченную в темноте корягу и дальше полетела уже к кубарем. Удар, треск, боль. Эленор зашипела сквозь стиснутые зубы и попыталась подняться. Лодыжка снова прострелила острой болью, да искры из глаз. «А, чёрт!» Она с досадой лупанула кулаком по влажному песку. «Коряга! Какая-то дурацкая коряга, вынесенная волной! Это же надо было так умудриться!» «Ты чокнутая, что ли?» Подлетевший к ней Тейт ухватил её за плечи и помог сесть. Эль снова зашипела. Несмотря на то, что перелом был где-то внизу, казалось, отнялась вся нога до самого бедра. «Какого чёрта побежала?» Гром гремел где-то уже совсем рядом. Элинор замотала головой, смаргивая выступившие от боли слёзы, и попыталась подтянуть к себе раненую конечность. Не вышло. Что ж так больно-то? Она ни разу ничего не ломала, ссадины, ушибы, порезы, но не переломы. Почему так не вовремя? Думала ты, что убью тебя? рявкнул Тейт с новым ударом грома. Внезапно расчертившее небо молнией, на несколько мгновений осветило всё вокруг ярче, чем солнце. Что? Что ты делаешь? Возмутилась Эль, когда Тейт принялся расшнуровывать её ботинок. «Хочу тебя осмотреть, не ясно?» — огрызнулся бывший целитель. «Заткнись, будь любезна». И Эленор вдруг отчётливо поняла, как именно только что мысленно его назвала. «Бывший целитель». Чёрт, чёрт, чёрт. Вот только не хватало ему винить себя в том, что не может её вылечить. «Нормально всё», — попыталась отодвинуться, когда Тейт задрал ей штанину и коснулся лодыжки. В свете ещё одной молнии успела заметить уже налившуюся синевой и вспухшую кожу. Фу, как отвратительно. «Если ты... Ой!» — взвизгнула, когда он на что-то нажал. «Поможешь мне дойти?» В общежитии Несса она же не откажет помочь, верно? Ну, а если откажет, можно оформить обычный гражданский вызов гильдийцев. Отец тогда, конечно, наверняка узнает, что его дочь умудрилась покалечиться, чего бы ей крайне не хотелось. Но лучше так, чем ждать несколько дней, пока сработает самоисцеление и кость срастётся без чужого вмешательства. Лучше притоплю тебя тут же, и проворчал Тейт, но окончание его фразы заглушил гром. Что и? переспросила Эль. Ей на лоб упала первая крупная капля вот-вот готового разразиться ливня. И дело с концом, рявкнул Тейт. Опять блеснула. Элеонор увидела обращённый на неё злой взгляд а потом еле успела вскинуть руку к лицу, чтобы не ослепнуть от молнии, ударившей с неба прямо в Тейта. Дождь ливанул стеной.